Старый Кемстер с удовлетворением наблюдал за поведением сына. Оно ему все больше и больше нравилось. Казалось, что Фред начинает интересоваться более серьезными делами, нежели яхта, футбол и скаковые лошади. Перевод Харбингера был первым свидетельством того, что Фред начал углубляться в практические детали своей будущей деятельности. Эти детали, очевидно, интересовали его, так как через пару дней после отъезда Харбингера, молодой Кемстер заявил отцу, что хочет совершить рейс на борту Тасмании и как следует познакомиться с условиями жизни и организации труда моряков. В будущем, когда им придется самостоятельно руководить пароходством, ни одному капитану не удастся провести его всяческими россказнями. Само собой разумеется, что Фреду некогда было пускаться в дальнее плавание, до Австралии и обратно. Но сходи он на Тасмании лишь до Антверпена или Бордо, и в том не было бы особого толку, он увидел бы только прелюдию морской жизни. Поэтому Роберт Кемстер с помощью главного агента внес небольшую поправку в рейсовое расписание судов пароходства. Он направил Тасманию за углем в Геную, а оттуда за зерном в Румынию. За это время один из кораблей этой линии мог пойти в док и произвести необходимый ремонт. Компания не будет в убытке, а будущий шеф приобретет ценный опыт. Капитану Фарману сообщили об этом в конторе. Старый моряк в одно и то же время чувствовал себя польщенным и озабоченным. Это было из ряда вон выходящее событие. На борту его корабля в этом рейсе будет находиться такой высокопоставленный пассажир. Но к этому высокопоставленному пассажиру надо приставить няньку, он привык к удобствам и к тому, чтобы ни в чем себе не отказывать. В силу некоторых обстоятельств пассажиров на торговых судах причисляли к экипажу, или же к практикантам или прислуге, хотя никаких услуг от них не требовали. Так, например, Марго была приписана в качестве помощницы буфетчика, и ей была предоставлена лучшая пассажирская каюта рядом с салоном. Могла ли вообще теперь Марго ехать? И не следует ли отдать ее каюту Фреду Кемстеру? Этот вопрос разрешил Фред, явившись однажды вечером на пароход и заявив, что пусть из-за него ничего не меняют в заранее намеченном плане. Если Марго расположилась рядом с кают-компанией, то пусть там и остается, а он удовлетворится любой каютой. Но положение, конечно, было не такое уж бедственное, чтобы сын судовладельца ютился в обыкновенной каюте. Первый штурман, который занял место Харбингера, Рад был возможности услужить молодому Кемстеру, предоставив в его распоряжение свою каюту. Она помещалась тоже рядом с кают-компанией, а значит и рядом с каютой Марго, а сам штурман на этот рейс удовольствовался какой-то запасной кельей. Фред Кемстер, провожаемый несколькими друзьями, перешел на корабль в тот день, когда Тасмания вышла из Дока и отправилась в Ньюпорт. В двухмесячное путешествие он взял с собой восемь костюмов, целый ворох белья и туалетных принадлежностей. Ака, которому поручили разместить гардероб важного пассажира, ломал голову, как все это развесить в маленьком шкафу. И хотя это была лишь часть обзаведения Фреда Кэмпстера, островитянин качал головой, недоумевая, для чего некоторые люди приобретают так много одежды. Они хотели выглядеть всегда по-разному. Для определенного времени дня и занятий у них была особая одежда. И на переодевание они тратили уйму времени. Разве недостаточно человеку иметь два костюма? Один рабочий, другой праздничный. Больше одного все равно сразу не наденешь. А другие люди видят только то, что на тебе. Ведь того, что в шкафах им не покажешь... Странное хвостовство. Еще больше, чем эти мелочи, смущало Ака само присутствие на корабле Фреда Кемстера. Он не был ни сыном капитана Фармана, ни братом белой девушки, и без него можно было прекрасно обойтись. Что ему здесь нужно? Почему он пришел сюда только тогда, когда Харбингер уже уехал? Почему он занял каюту Харбингера рядом с Марго, Если бы Харбингер знал, как бы он посмотрел на это, спрашивал себя Ака, и предчувствие подсказывало ему, что Харбингер отнюдь не был бы рад. На Регунде, если какой-нибудь юноша навязывался девушке, которая была подругой другого парня, то его прогоняли как назуйливую птицу. Там девушка сама решала, кто может к ней приблизиться, и если двое, парень и девушка, давали понять, что они любят друг друга, то другим уже нечего было вмешиваться. Эти белые, наверное, нахальные навязчивы, По сравнению с тем, что Ака приходилось делать на Сигале, здесь работа была нетрудной. В его обязанности входило прибирать пассажирские и офицерские каюты, менять воду в графинах, выбивать ковры, иногда почистить кому-нибудь обувь, а в свободное время он помогал буфетчику и коко. Для работы в камбузе был еще один бой, немного завидовавший дикарю, что ему доверили почетную обязанность обслуживать пассажиров, от которых иногда перепадают чаевые. Но дальше дерзких замечаний он идти не осмеливался, так как видел, что сам капитан благоволит к дикарю. В предвечерние сумерки, в тот час, который так любила Марго, пароход вышел в море. Залив был спокоен, как озеро. Марго стояла на капитанском мостике, и необычно взволнованная, на этот раз в ее волнении не было грусти и томления, оно было радостным, смотрела на тихую панораму, напылающие закатом небо и на рассеянные по морю корабли. Возле нее стоял Фред Кэмпстер.